Девногорск. Пермский край. 13 апреля 2023 года. В дверь постучали. На пороге кабинета стояла помощница. «Разрешите, Анна Денисовна?» «Надо же, три часа пролетело, как мгновение», — посетовала она, посмотрев на часы. «А ведь еще не все бумаги расписала». «Да, здравствуйте, Клавдия Николаевна. Что у нас на сегодня?» Сдвигая документы, Анна пригласила референта к столу. «Совещание по полигону на 11 часов, собрание представителей на 13, встреча с активом общественного совета в 15.30. Прием граждан по вашей просьбе перенесли на завтра, но женщина замялась. Гражданин Тишейко, помните, поэт из Гусевки, очень просил принять его в виде исключения. Говорит, дело неотложной важности. И видеоконференц-связь по газу на 18». Клавдия Николаевна положила на стол планирование сегодняшнего дня с корректировками и ожидала дальнейших распоряжений. Спасибо, присядьте. Уточните, будет ли прокурор на совещании в 11 и доложите, как выясните. На общественный совет готовьте заместителя по социальной работе для подстраховки. Я могу задержаться. п о т и ш е й к а позвоните, пусть приезжает, хотя сейчас не до него, предупредите, что на 5-10 минут, не больше. и да «Свежую сводку мне к ВКС по задолженности на газ. Если еще вопросы возникнут, я вас приглашу». Клавдия Николаевна не уходила. а ч т о т ы еще?» «Анна Денисовна, простите меня, не знаю, как сказать». «Ну-ну, говорите», — улыбнулась хозяйка кабинета. «Неважно, выглядите. Это не только я говорю, это многие замечают. Отдохнуть бы вам». Анна Денисовна устало рассмеялась. «Посевную проведем, отопительный сезон завершим, подряды отторгуем и к Новому году отдохнем». Она встала из-за стола и подошла к зеркалу. «Неважно, выглядите. И не наговаривайте, я еще женщина в самом расцвете сил. Идите, к л а в д и Николаевна, работайте на благо района и города и не выдумывайте лишнего». Помощница ушла. Анна Денисовна вспомнила свое первое с ней знакомство. Чуть больше года назад, когда она впервые вошла в этот кабинет, В должности главы района первым посетителем была Клавдия Николаевна. Сжимая в руках блокнот с ручкой, с порога та выдала вопрос, повергший ее в изумление. — Анна Денисовна, давайте определимся, когда мебель будем двигать? — видя вопросительно удивленную реакцию, начальница пояснила. — Каждый новый глава администрации начинал свою деятельность с перестановки мебели. За время моей работы сменилось четыре главы, обстановка в кабинете совершила полный оборот. и вернулась в изначальную позицию. «Будем начинать новый виток. Сейчас это делать проще. По нашей просьбе к мебели прикрутили колесики». Эта сцена сделала ее первый рабочий день на новом поприще. Помнится, когда она отсмеялась, обняла Клавдию Николаевну за плечи и доверительно сказала, «Давайте мебель оставим в покое, она ни в чем не виновата. Лучше мы будем двигать лентяев и демагогов, но не по кабинетам, а на выход. Согласны?» Помощница кивнула благодарно головой, почувствовав себя полноправным членом обновленной, пока еще очень маленькой команды нового главы. Зашла секретарь со срочными документами на подпись. «Чай, Анна Денисовна, вы же помните, Леночка, только когда приедут гости, а я еще не заслужила», напомнила она молодой, но смышленой н секретарша, который, е д и н с т в е н н ы й из всех работников администрации, обращалась по имени. Ей нравилась ее работа. Она заставляла быть ее в тонусе 24 часа в сутки, вынуждая решать каждодневные головоломки и поиск выхода из создавшихся ситуаций с минимум средств для их выполнения. Анна видела первые, едва различимые сдвиги в изменении микроклимата в коллективе. И пусть внешние перемены в облике города, в настроении людей были еще не так заметны, она знала, что они на пороге. Количество неизбежно трансформируется в качество. Единственное, что ее тревожило, что события минувших дней, точнее, последней недели и, безусловно, недавнее совещание у заместителя председателя правительства области, когда ей недвусмысленно дали понять, где она может оказаться, если не выполнит ответственное поручение. А как Анна может его выполнить, если оно, по сути, незаконно? Ее тоже тревожила ситуация с долгами котельных, но рассчитываться бюджетным средством за чужую халатность и финансовую недисциплинированность – это нонсенс. Почему она должна из средств налогоплательщика закрывать прорехи собственника объектов теплоснабжения? Выходя из кабинета высокого руководства с ярлыками, ухудшаешь показатели области «Как ты думаешь начинать новый отопительный сезон» ей пришлось взять себя в руки а по приезду собрав заместителей и посовещавшись утвердилась в решении стоять на своем по внутренней связи позвонила помощница анна денисовна приезжает бернштейн альберт елисеевич член совета федерации ориентировочно к двенадцати по какому вопросу спросила она мысленно посетовав что снова без обеда не сказал обед заказывать нет что с прокурором «Сводка к ВКС». Обещал быть на совещании, сводку дорабатывают, через полчаса занесу. Анна догадывалась, зачем едет сенатор, и это ее напрягало. Он помог ей во многих вопросах и при очередной просьбе по разгребанию авгиевых конюшен спросил в упор, пристально глядя в глаза. «А ваш-то какой интерес?» «Она не была ортодоксальной верующей». просто подошла к окну кабинета и, глядя на купола, расположенного через площадь православного храма, перекрестилась. «Нет у меня никакого интереса и быть не может. Вы должны мне поверить». А через паузу добавила, кивнув головой на оживленную улицу. Люди устали ждать, когда решится вопрос. После того разговора у них сложились доверительные отношения, хотя встречи были редкие и только по исключительным случаям. Наверное, такое исключение настало. Без стука вошел прокурор. Насколько она была наслышана, он собирался уходить на пенсию. И хотя его стаж был выработан много лет назад, он продолжал работать. Это был уверенный в себе профессионал, серьезным опытом и отличным знанием специфики территории. Не сказать, что они стали друзьями, но Анна Денисовна чувствовала его поддержку по многим спорным вопросам. Правда, прокурор мог ей строго указывать и на ее ошибки. При этом не скупился на эпитеты, которые она не решилась бы повторить вслух. «Слушай, девонька», — сочным басом заявил он с порога, — «что ты мучаешь старика? Ты же мою позицию знаешь. Хочешь закрыть полигон? Я тебя поддержу. Меня уже домашние замучили с этой копотью. Но сделай это по-человечески, по закону. Война нам не нужна». «Ну что это за разборки? Ещё стрелять начните! Не даёшь ты мне спокойно на отдых уйти!» Нанна Денисовна предложила ему присесть и сама села за стол напротив. «Кто же против, Вениамин Юрьевич? Я тоже хочу мирно решить. Ведь то, что они делают, ни в какие ворота не лезет. Регулярно сливают н е ф т и ш л а м ы поджигают. Какой год смог над нами висит, то-то...» «Знаете, как горожане наш город называют? Черногорск! Все дома в копоти! Как же мне с ними не воевать? Я людям обещала!» а о й м и характер, девонька!» — прокурор ладонью осадил привставшую из-за стола собеседницу. «Что же ты, артиллерию, танки в бой бросишь? Автоматы уже были, умом надо воевать, а вместо пушек закон грамотно использовать!» Да что я тебе десятый раз разжевываю одно и то же. Обложились они этими законами, как китайской стеной еще до меня. Так все обстряпали, что почти бреши в их обороне не осталось. А ты ищи, ищи эту бреш. ь На то тебе ум ы власть дана, а как найдешь, мне покажешь. Чтобы я тебя уберег от шагов поспешных и неразумных. Они помолчали. Прокурор поднялся. — Пойдем на совещание, на этих красавцев полюбуемся. — Меня от одного их вида? — Ладно, ладно, — перебил ее Вениамин Юрьевич. — Терпение и труд все перетрут. В переговорной комнате было немноголюдно. Корреспондент местной газеты, опират телекомпании «Ритм», делопроизводитель. За столом сидели ее оппоненты, три представителя арендатора полигона по сбору, и складированию отходов. Начальник правового отдела и руководитель управления по муниципальному имуществу сидели напротив. Анна Денисовна прошла во главу стола, прокурор задержался и присел у стены, всем видом демонстрируя свое нейтральное расположение. «Слушаю вас, коллеги!» – Анна предложила начать разговор. «Только по существу вопроса!» — На нашем полигоне, — начал один из присутствующих, — простите, на муниципальном полигоне, арендованном вами, — поправила она. — Прошу вас быть корректными в формулировках. — На полигоне, арендованном нашей компанией, возведено три незавершенных строительством объекта недвижимости, — продолжил докладчик. Анна знала, что общество возглавляла группа лиц с криминальным прошлым. Сегодня эти люди под благопристойной вывеской общественной организации «Боевое братство» всеми правдами и неправдами пытались оформить обширный участок земли в десяти километрах от города, но не они были полноценными хозяевами в принятии решения. Их роль сводилась лишь к ширме беспредельщиков и наглецов, кукловоды были значительно выше. р а с п р е д е л е н и е ролей в этой группе мусорщиков она лишь догадывалась. но точно осознавала, что сопротивление ее решению о закрытии полигона или расторжению договора аренды будет беспрецедентным. «Поэтому мы полагаем, что ваше решение незаконно и подлежит отмене». Завершил на высокой ноте первый выступающий. «Напомните мне, какой максимальный класс отходов можно складировать на полигоне. Мы не отступаем от норм, изложенных в условиях лицензии». «Если у вас есть факты нарушения нами договорных обязательств, предоставьте их», — глумливо усмехнулся один из гостей. «Есть!» — она бросила стопку фотографий, они веером рассыпались по столу. «На каком основании на полигоне сливают нефтешламы, если эти отходы требуют складирования и переработку на специализированных площадках?» Это был серьезный аргумент. По лицам представителей она безошибочно определила, что вся троица оказалась в состоянии, которое боксеры называют «грогги». «Так вы что, за нами следите?» На авансцену дебатов вышел еще один представитель общества. м о д н ы й светлые костюмы соломенного цвета рубашка странным образом сочетались с замызганным шейным платком. «Словно вчера компресс ставил, а сегодня аксессуаром используют», — брезгливо подумала Анна. «Внимательно читайте предпоследний пункт договора о нашем праве на контроль за вашими действиями», — парировала она. «350 автомобилей за неделю по подложным накладным разгрузились на муниципальной площадке. А везти куда должны?» «Правильно, на центральную специализированную точку переработки». «Вам посчитать вашу выгоду?» «Не стоит считать чужие деньги!» — зло огрызнулся пока еще молчавший третий участник диалога. «Считайте свои!» «Благодаря вам мне приходится считать убытки бюджета, связанные с тушением ежедневных пожаров на содержание стационарного поста и охрану. Я уж не говорю о необратимых потерях здоровья людей от регулярных возгораний выжигаемых отходов». «Забота о здоровье ваших людей не является нашей уставной задачей», — откинувшись на стуле, резюмировал первый оратор. «В таком случае я принимаю решение о закрытии полигона и начале процедуре расторжения договорных отношений». Анна пристукнула ладонью по столу, словно убила назойливую муху. «Вопросы есть, господа?» «Подождите, не горячитесь. Вы же понимаете, что мы восстановимся в своих правах по суду. Тем более у нас приоритетное право на приобретение площадки в собственность». Вперевшись рыбьими глазами, м о л в и л ш е й н ы й платок. «А кто вам сказал, что мы выставим участок на торги? Сохраним за муниципалитет, и мы будем сами заниматься складированием и утилизацией? К слову, комиссия установила, что за все семь лет пользования вы ни разу не произвели Рекультивацию полигона. Я через суд взыщу в бюджет с вашей компанией в рамках незаконного обогащения. Все до копейки. Это серьезные деньги. По лицам представителей компании Анна поняла, что ударила в самое больное. Полагаю, теперь вы догадываетесь, что факты и доказательства у меня есть. Что вы хотите, озвучьте ваше желание. Несколько растерянно произнес Визави. «Мои желания никакого отношения к нашему разговору не имеют. Мы тут не невесту сватаем», нарезко ответила она. «Наши требования, все ваши действия, в рамках договора, ни одного возгорания на полигоне, никаких посторонних машин, запрещенными к складированию грузом, и последнее, в течение недели погасить всю кредиторскую задолженность. А мы пока будем готовить документы к суду. Заодно посмотрим на вашу исполнительность. Совещание закончилось. Один из участников, обходя стол, тихо произнес. — Не пожалеть бы, Анна Денисовна. — Вы мне угрожаете? — звонко спросила она. Участники встречи повернули к ним головы. — Предостерегаю. — также тихо ответил шейный платок. Проводив прокурора до входных дверей, она поспешила в свой кабинет. Но Вениамин Юрьевич ненадолго задержал ее. — Ну что же, умница, все по делу, смогла барык на место поставить. Но будь, пожалуйста, поосмотрительнее, мне кажется, они на многое способны. Ты понимаешь, о чем я говорю? Твой навигатор должен быть постоянно включен. Он многозначительно постучал себя по голове. — Если до суда дело дойдет, поддержу, не сомневайся. Держись. а н н а поблагодарила и попрощалась. «Куда уж еще быть включенным? Боюсь, перегорит мой сторож». Улыбнулась она про себя. Дверь в ее кабинет была открытой. Секретарша с извинительным выражением лица развела руки. «Ничего, ничего», — тихо успокоила она. «Все в порядке». но открытого окна курил, глядя на улицу приехавший Бернштейн. «Извините, что я здесь хозяйничаю», — Альберт Елисеевич повернулся к главе района. «Ну что вы извиняетесь? Мы же с вами давно договорились. Нет меня. Располагайтесь и чувствуйте себя как дома. Допустим, в вашем кабинете мне сложно ощутить домашнюю атмосферу. Дома у меня все заставлено, завешено. Скульптурки, фигурки, постеры, рисунки. А у вас скоро от мебели только обои останутся. Так отвлекают от работы». Один с шкаф с кубками, дипломами, в спорткомитет отправила, второй с сувенирами, книгами в культуру. Мне читать-то некогда, — нарасмеялась Анна. А там люди посмотрят, погордятся. Она предложила чай, но гость отказался. — Я ненадолго, по сути, в соседний район. Присядь, что планируешь с долгами решать? — Я догадалась, зачем вы приехали. с п е ц п р е д с т а в и т е л е м направили, — она кивнула головой на потолок. Убеждать или давить будете? Подожди, не е р е п е н с и не собираюсь я давить. Решение принимать тебе, а следовательно и отвечать за принятое решение тоже тебе. И я это очень хорошо понимаю. Давай еще раз разложим пасьянс. Регион по результатам отопительного сезона должен серьезную сумму. Собираемость с населения в этом году как никогда и з р у к о в о н плохо. Если по муниципалитетам не закроем вопрос, у губернатора могут возникнуть серьезные ослаждения. Как т о м у Бутусова? с к о в а н н о й одной цепью, с в я з а н н о й одной целью. В обл. администрации недовольны твоей позицией, это я мягко выразился. Мы говорим не о долгах муниципалитета. Это долги частника, бюджетные обязательства, перед которым выполнены. У нас нет задолженностей по платежам. По населению долги не выше среднеобластных. Трясите собственника котельных. К тому же у меня в бюджете и денег-то таких нет. Четверть годового бюджета. Две фабрики простаивают, рабочие на две трети зарплаты, отгрузка товара на минимуме. Анна замолчала. Хорошо, область поможет оформить тебе кредит под минимальный процент. Да я уже считала, лет пять придется при лучшем раскладе выплачивать. И поставить на этот срок район даже не на колени, а п о д в е с т ь его вниз головой, чтобы вялился, но она перевела дух. Даже если я подпишусь под этими обязательствами, как быть с правовой стороной дела? Или моя судьба уже никого не интересует? Ведь первая проверка выявит нецелевое расходование бюджетных средств в особенно крупном размере. И загремлю я под фанфары. «Между нами говоря, уважаю за стойкость, но твое будущее, как главы района, с этой минуты под большим вопросом?» «Прослабленное звено в цепи будет требовать замены. Конечно, я попробую повлиять на ситуацию, но насколько это будет эффективно, даже у меня вызывает сомнения». Бернштейн сухо попрощался и вышел из кабинета. Анна подошла к окну. но Весна в этом году пришла рано. Перепрыгивая через лужи тающего снега, жители близлежащих домов спешили на обед. Солнце мутным пятном висело в лохмотях ь белесых туч, и грачи, осваивающие после прилета подзабытые места, копошились на освободившихся участках паркового газона. Ей некуда было спешить. На душе стало неуютно. Она налила в стакан чай, положила сахар, помешивая ложечкой. «Сын забыл!» Муж сбежал. Ради чего все это? Она бы тоже сбежала, только некуда. У нее не было ничего, кроме работы. Ни досуга, ни отдыха, ни подруг. Ничего. Да и это последнее хотят отнять. Интересно, как мужики без нее управляются? Должно быть, они в порядке. Она знала, что муж был отличным к о ш е в а р о м Значит, с голода не умрут. Когда они виделись в последний раз? Кажется, на Рождество? Точно. Привезли красивый букет хризантем. И торт был вкусным, только разговор не задался. Да, она замужем за работой, ее это не обидело, они были правы. Анна не смогла признаться самой себе, что чем больше она упиралась, тем тяжелее и объемнее становился груз заботы неотложных дел. — Этот камень задавит тебя, — сказал кто-то из них, — кажется, муж. — Но мы не сможем тебе помочь. Чай остыл. Обеденное время подошло к концу, и она поспешила в актовый зал. Депутаты уже собрались. В помещении стоял гул, напоминающий шум плацкартного вагона, когда отъезжающие еще не все вошли, а провожающие еще не все вышли. Раньше она скептически относилась к слугам народа. депутаты на местном уровне в подавляющем большинстве своем имели одну единственную задачу проголосовать как надо и когда надо и статус карманности носили вполне себе заслуженно они считали себя уважаемыми людьми а вот кем и за что они были уважаемы для Анны долгое время оставалось большим вопросом она тоже побывала в этой роли еще будучи директором фабрики, а потому понимала всю декоративную функцию и особенно не роптала. Представительствовала, предложения в н о с и л о по улучшению жизни в городе и районе, выступала, критиковала и вместе с тем осознавала, что все ее порывы таяли на подступах к тем, кто все это сказанное и предложенное должен был исполнить. А как только она это поняла, так сразу и успокоилась. Плетью обуха не перешибешь. Было другой вариант самой стать обухом, но до определенного времени она об этом не думала. Предложение возглавить район стало для нее неожиданным, когда группа депутатов из семи-восьми человек приехала на фабрику. «Ну вот что, Анна Денисовна, приехали мы, чтобы попросить тебя участвовать в конкурсе на должность главы района». Ты трудолюбиво, опытно людей знаешь, про целеустремленность говорить не будем. Захочешь, стену прошибешь. Программу по выходу из кризиса поможем составить. Пошутили они тогда, обсуждая путь эволюции от женщины до глинобитного орудия. Она уже знала о том, что действующий глава — сбитый летчик, что идет поиск достойной кандидатуры. Думала Анна недолго, а согласилась после того, как определила приемника на должность директора предприятия, которому отдала без малого 20 лет. Но ближе к дню проведения конкурса на замещение должности городоначальника что-то пошло не так. Представители области имели иное мнение о том, с кем правительство региона собирается сотрудничать в ближайшие пять лет. н Анну пригласили в высокий кабинет и недвусмысленно дали понять, что ее кандидатура нежелательна. Нет, ультиматумы не выдвигали, перспективами не пугали, а довольно обыденно и прямолинейно называли имя преемника прежнего руководителя. Что возмутило ее больше всего? Возможно, то, что выборы, пусть и узким кругом депутатов, превратили в фарс, завуалировав этой процедурой банальное назначение, а может быть, личность преемника. Олигарха местного разлива, сделавшего свой бизнес еще в девяностые, скупившего за бутылки водки пан бывших колхозников. Была и еще одна причина, не позволившая ей отступить от своих намерений. Точнее сказать, это были уже не ее планы, а общие, вместе с теми, кто верил в ее трудолюбие, кто ей доверял. Но разве она имела право их п о д в е с т и На ее несогласие снимать свою кандидатуру гости из области отреагировали спокойно, без возмущения и уговоров, лишь пожали плечами и дали понять, что более не задерживают. Домашние тоже отнеслись к известию индифферентно. Только муж, убирая посуду со стола после ужина, заметил. «Мы с сыном и так тебя не видели дома, а теперь и подавно. Ты вспомни, Аня, когда мы были все вместе в театре или, может быть, отдыхали на море? Или по Уралу, как планировали лет пять назад с палатками рюкзаками у костра, а? Для чего это все? Но если тебе это надо, лично тебе я поддержу. Только знай, что твое решение ошибочно, оно разрушит тебя и нашу семью. Аня поднялась, взяла его за плечи. Все будет хорошо. Собрание представителей шло своим чередом, рассматривались дежурные вопросы с формальным голосованием за принятие решения. Периодически депутаты апеллировали к ней, сверяя собственное понимание с ее видением. Она делала ремарки по ряду пунктов рассмотрения, уточняла, корректировала. Это была обычная рабочая повестка дня, пока председательствующий не объявил о завершении собрания. У нас есть еще один незапланированный вопрос. Необходимо проголосовать о его включении в повестку дня. Депутаты дежурно проголосовали за, нетерпеливо поглядывая на часы. Спикер прокашлялся. В адрес собрания представителей поступила жалоба о злоупотреблении должностными полномочиями головой районов и ее аморальном поведении. Анна повернулась лицом к докладчику. «Это что-то новое. Они что, из всей артиллерии собрались в меня палить?» Ей показалось, будто мембрана, которой предшествовала секундная тишина, лопнула с оглушительным грохотом. Перебивая друг друга и стучат двигаемыми стулями, присутствующие подались к председателю собрания. «Кто написал такое чушь? Почему эту кляузу в первоначальную повестку не внесли? Втихаря решили подсуропить г л а в е Анна Денисовна мысленно подивилась. «Обычно он все вопросы согласовывал со мной заблаговременно. Чем же они его взяли?» Но вслух произнесла. «Коллеги, потише, пожалуйста. Давайте успокоимся. Предлагаю рассмотреть вопрос, касающийся меня на комиссии по профессиональной этике с участием любого желающего депутата. Как только материал будет готов к рассмотрению, выносите его на собрание. Можно на внеочередное. Если есть желание рассмотреть сейчас, то я к вашим услугам. Только участь оправдывающаяся не для меня, это не моя роль». «Правильно!» — раздались голоса. «Поддерживаем! Вздумали здесь козни строить и счеты сводить!» Анна Денисовна взглянула на спикера. С багровым лицом и взмокшим лбом он отвернулся. Вернувшись в свой кабинет, она позвонила заместителю и попросила поприсутствовать на общественном совете. «Если вопросы ко мне будут, набросай мне тезисно и сбрось в обменник. Хорошо, задача ясна». Анна отхлебнула холодный чай, немного подумав, набрала помощницу. «Слушаю, Анна Денисовна». «Клавдия Николаевна, попросите водителя, пусть з а д е р ж и т с я Планирую после ВКС до очистных доехать, посмотреть, как идет реконструкция. Жалобы на субподрядчиков поступили, якобы после 18 на объекте никого нет». «Хорошо». Анна была признательна помощницей. Тогда, год назад, именно Клавдия Николаевна помогла ей с аналитическими материалами к конкурсу. Претендентов на должность было четверо. Она... латифундист из Васильевки, каким-то боком начальник мобилизационного отдела из администрации и, ей незнакомый, видимо, технический кандидат. Представительствовал представитель из области, тот самый, который предлагал ей уйти в тень. По жребию она выступала второй. Послушав первого выступающего, Анна пришла к выводу – не конкурент, вышла к трибуне. Удивительно, но она не волновалась, так как, ж е л а я этими проблемами и видела перспективы развития района. И не просто видела, а дала развернутую четкую парадигму движения. Цифры лишь подтверждали ее компетентность, а внутреннее спокойствие заставило присутствующих поверить ей. Когда она завершила, с дальних рядов раздались робкие хлопки. «Здесь не концерт, чтобы аплодировать», — сухо оборвал председатель конкурсной комиссии. Мы собрались для принятия серьезного решения, имеющего прямое отношение к судьбе района». Третий кандидат отказался презентовать свою программу развития, сославшись на недомогание. «Болезны е нам не нужны!» — снова раздалось с дальних рядов. «Попрошу соблюдать дисциплину!» — постучал карандашом по столу ведущий. На сцену взбирался последний, желающий встать у руля и витрил. Он долго пристраивал кипу бумаг на трибунную полочку. Листы непослушно расползались из-под коротких толстых пальцев, и поэтому он потел и пытался достать из бокового кармана брюк носовой платок, чтобы вытереть под солба. Но то ли платок запутался, или его не было вовсе, только тянул он вместо платка саржевую подкладку, вывернутого наизнанку кармана. Оставив безуспешную попытку, кандидат промокнул крупные капли пота краем рукава рубашки и произнес тонким бабьим голосом. «Дорогие товарищи, в этот непростой для нас час...» «Война, что ли, началась?» — раздалось сзади, в зале захихикали. «Если кому неинтересно, могут покинуть зал». Снова призвал к порядку ведущий, кивнув выступающему. «Продолжайте, пожалуйста». «Дорогие товарищи, в этот нелегкий...» Зал загудел. «Давай по существу!» «Для страны и района час мы должны объединиться для решения насущных и неотложных задач по выводу нашего хозяйства... простите, нашего... э...», -э Претендент беспомощно повернулся к президиуму, словно пытаясь найти подсказку, кого и куда он должен выводить. Председатель комиссии, теряя терпение, облегчил задачу для выступающего. Давайте предложим путь решения по наполнению бюджета средствами на следующий финансовый год. Возможно ли сделать его профицитным? Оратор снова потянул из свисающих из брюк вывернутый карман, чтобы промокнуть л о б Я уверен, что если мы пересмотрим план приватизации на предстоящий год, ликвидируем ненужный балласт, чтобы исключить непрофильные расходы, то вполне можем утвердить бездефицитный бюджет. — Какие объекты недвижимости вы предлагаете к продаже? — помогал председатель. — Я уверен, что было бы правильным продать торгов водоканал, теплосети, базы отдыха, муниципальную аптеку. Зал зашумел, из средних рядов раздалось. — И отца с матерью! Менее чем через полчаса начали процедуру голосования. Подавляющим большинством голосов, при одном против и трех воздержавшихся, Анну Денисовну избрали главой муниципального района. Зал зааплодировал. «Минуту внимания!» – председательствующий пытался перекричать присутствующих. «Мы не можем признать действительными результаты голосования из-за ряда процедурных нарушений. Необходима консультация в правовом управлении администрации Его слова утонули в шуме топающей и ревущей аудитории. На следующий день Анну пригласили в области и сообщили об утверждении протокола конкурсной комиссии, согласно которого она была избрана главой муниципального района. «Вечерело!» «Что это вы в потемках?» — спросила вошедшая секретарь с огромной стопкой документов на подпись. финансисты задерживаются обещали через полчаса платежки принести включи свет анна кивнула но раздался звонок по внутренней связи звонила помощница т и ш е й к а подъехал поэт из гусевки я утром говорила приглашать я помню извини за меня и попрости пусть минут десять в приемной подождет мне срочной бумаги подписать к отправке хорошо анна денисовна помощница отключилась анна хорошо помнила их первое знакомство Тогда, в первые дни своей службы в качестве г р а д о н а ч а л ь н и к а она стремилась вникнуть во все сферы жизни района, чтобы побыстрее и поближе познакомиться с людьми. В один из дней, выбрав среди многочисленных приглашений одно, Анна приехала на творческий вечер местного поэта, который проходил в школе. Директор встретил ее у дверей и проводил в большую классную комнату. Они прошли и присели на задние парты. У школьной доски не сидел, а прямо-таки восседал худой высокий мужчина лет шестидесяти с клинообразной бородкой, которую он смешно шевелил, точно проверяя, не отпала ли она. Очки с темными стеклами, хотя в помещении было отнюдь не светло, галстук бабочка поверх сатиновой и старомодного кроя рубашки делала образ поэта карикатурным и несерьезным. Анна не могла понять, почему он ей с самого начала не понравился, и она внутренне одернула себя, пытаясь избавиться от предубеждения. Судя по всему, поэт был здесь частым гостем. Он без смущения подходил к окну, садился, вновь вставал и отмерял шагами расстояние от двери и назад. Пауза затягивалась, школьники загудели, им хотелось после занятий поскорее уехать домой. Почему не начинаем? Вопросительно взглянула Анна Денисовна. «Настраивается на чтение стихов», — шепнула директор школы, кивнув на расхаживающего у учительского стола служителя Эфтерпы. Наконец настройка завершилась. Отставив ногу в сторону, подняв к потолку правую руку, т и ш е й к а начал читать в буквальном смысле этого слова. Анна где-то слышала, что поэты помнят свои стихи, и читают их по памяти, а потому несколько удивилась. Пафосная поза была чтецом где-то подсмотрена, но здесь, в помещении с низкими потолками и школьной атрибутикой, она казалась смешной и нелепой. Отговорил расистый дождь, Без шабашного слова музыка, Выйду в поле, охватит дождь, Звонкой н о т ы Печаль моя кружится. Но Анну тоже охватила дрожь. Что это? Зачем это детям? Зачем она здесь? т и ш е й к а перелистывал страницы книжонки, которую он держал в руках и, нараспев, продолжал чтение своих вирш. Луна вызрела словно подсолнух и по небу пошла босиком. А мороз, бессердечный олух, на метели сидит верхом. Ей хотелось подняться и уйти, хлопнув дверью. Это не поэзия, это отрава, после которой дети не полюбят ни Пушкина, ни Блока, ни Ахматову. в в и д е ее состояние, директор школы после часового представления подняла руку, извинившись и заславшись. На ожидающий детей автобус объявила об окончании встречи. «Вы мне обещали полтора часа. У меня еще много стихов осталось», — попытался в о з р а п т а т ь Элирик, но та развела руками. Ее попытка призвать детей к благодарности за теплую встречу была безуспешной, ребятишек как ветром сдуло. Ухватив портфели, они маленькой лавиной катились к школьным дверям. Анна тоже поспешила уйти, но поэт преградил ей дорогу. «Не могли бы вы мне уделить минутку времени?» На предложение директора пройти в учительскую она отказалась, и они присели за парты. «Слушаю вас». Тишейка смотрел на нее и молчал. «Слушаю вас, у в а ж а е м ы я у меня не очень много времени». «Как вы знаете, Анна Денисовна...» «В этом году наше славное село будет отмечать двухсотлетний юбилей», — торжественно начал тот. М? «И я хотел бы селу преподнести от себя подарок. Не могли бы вы распорядиться и выделить мне пятьдесяттысячное издание книги?» н Анна улыбнулась. В таком случае это будет подарок не от вас, а от администрации района. т и ш е й к а недоуменно молчал, потом встрепенулся и спросил. «Вам не нравятся мои стихи?» «Нет». «То есть вы считаете меня плохим поэтом?» «Вы кем работаете?» В свою очередь задала вопрос Анна. «Работал участковым сейчас на заслуженном отдыхе». «Может быть, вам попробовать д е т е к т и в ы писать?» Судя по глазам, Тишейка хотел ответить ей чем-то дерзким, но сдержался. «Между прочим, я в некоторые дни могу по десять стихов написать». «Не сомневаюсь, только это не стихи, а стихоплятство», — подумала, но не сказала вслух. «Объясните мне, пожалуйста, что означает выражение «расистый с дождь». Ведь это два разных природных явления. Или про луну, идущую босиком, ведь луна круглая, у нее нет и не может быть ног, тем более босых. Она может только катиться кубарем, словно мяч. Нельзя отступать от физической правды в угоду к р а с и в о с т и Вы литературный критик? Что вы понимаете в метафорах и эпитетах? Я, между прочим, член регионального совета профессиональных литераторов. «Знаете, сколько у меня публикаций в разных изданиях?» «Я не критик», — согласилась Анна. «Но даже мне, дилетанту, в этом деле видны ослиные уши несоразмерности вашего, так сказать, тихосложения, как нельзя заменить в музыке одну необходимую ноту другой, сразу будет слышна фальшь». Так и в поэзии. В одном четверостишье не могут соседствовать дактиль с амфибрахием. Вы можете быть членом многих обществ, но это не гарантирует вам звание поэта в правильном, лучшем понимании этого слова. К примеру, Анна Андреевна не была членом Регионального союза литераторов, но это не мешало ей писать гениальные стихи. Неожиданно для самой себя она вышла из-за стола и продекламировала свое любимое. Задыхаясь, я крикнула «Шутка! Все, что было! Уйдешь, я умру!» Улыбнулся спокойно и жутко, И сказал мне, не стой на ветру. Тишейка приподнялся. Я могу поспособствовать, чтобы ее зачислили в Союз Литераторов. Анна Андреевна, ваша знакомая? Если бы. Грустно ответила Анна и добавила. Спасибо, не надо. Возможно, я не имею права настаивать, но мне хотелось бы, чтобы дети постигали поэзию через Есенина и Ахматову. А свою благодарную аудиторию вам стоило бы поискать среди домочадцев или соседей. Возвращаясь домой, она всю дорогу корила себя за резкость. Кто знает, может быть, она была не права, но ее позиция была искренней. Подписав срочные документы, Анна позвонила секретарю и попросила пригласить посетителя. Тишейко вошел в кабинет, гудоперчивой походкой последовал к столу, отодвинул стул и, не дожидаясь приглашения, сел. — Добрый вечер, Анна Денисовна. Я привез вам свою новую книгу. Точнее, не новую, а переработанную, как вы и рекомендовали. И я хочу ее вам сейчас подарить. Он нагнулся, раскрыл пластиковый пакет и зашуршал бумагой. — Послушайте, вы в самом деле считаете, что это требовало чрезвычайной и неотложной встречи? Едва скрывая возмущение, произнесла Анна. — Нет, — ответил он, не разгибаясь. «У меня еще два вопроса». Наконец, стихотворец выбрался из-под стола, развернул газетную обертку и протянул Анне книгу. На обложке крупными буквами было выведено «ВВ Тишейка, они же чуть мельче избранные». Под броским заголовком фотография с изображением березок и синей глади пруда. — Уважаемая Анна Денисовна, примите в знак признательности и с надеждой на сотрудничество! — начал заученный ее вечерний гость. Анна сухо поблагодарила и положила книгу на край стола, давая понять, что она готова выслушать его вопросы. — Помнится, на сходе граждан вы озвучивали развитие туризмов и народных промыслов в районе и в нашем селе. «Да, действительно, мы разрабатываем туристический кластер, где Гусевке отдан приоритет. Два православных храма, сохранившиеся объекты архитектуры XIX века, археологические памятники п р и р о д н ы й достопримечательности. Почему вы об этом вспомнили?» «Мой зять хотел бы взять в аренду озеро Бобровое вместе с островом и частью берега. Мы могли бы там разместить летнее кафе, ведь надо же где-то туристам харчеваться». а на острове организовать базу, по прокату водных велосипедов, катамаранов, пляж для купания обустроить. Вы же знаете, что озеро с окрестностями находится на территории национального парка. Какая аренда? Ваш второй вопрос. Одно дело, если мы будем хлопотать. Другое, если вы за нас попросите. Мы в долгу не останемся, сами знаете. Тем более осилить такой проект нам одним не под силу. Дайте кредит миллионов пятнадцать с рассрочкой лет на десять. Мы люди благодарные, сами знаете. Продолжал гундосить проситель. а н н е захотелось вышвырнуть его из кабинета за скользкие намеки. Задергающийся левый глаз, который она должна была, видимо, воспринимать как дружеское подмигивание. Ей жутко захотелось выйти самой и спуститься в туалетную комнату, чтобы тщательно оттереть руки с мылом, но она лишь сказала. «Я не обладаю правом вам отказать. Пишите заявление, мы рассмотрим и о результатах сообщим». «Спасибо, спасибо большое, Анна Денисовна. Буду очень благодарен, век буду помнить». Расшаркивался и очень громко восклицал Тишейко, пятясь к двери. Она присела за стол. До видеоконференции оставалось пятнадцать минут. Внезапно погас верхний свет, погружая кабинет во мрак. Лишь окна мерцали призрачным вечерним светом. Снова на подстанции проблемы. Устала, подумала Анна. Через несколько секунд свет вспыхнул. На пороге стояли два незнакомых ей молодых человека. Вместо слов приветствия один из них подошёл к столу, положил переданные бумагу и бесцветным голосом произнёс. «У нас санкция на обыск помещения. Попрошу вас оставаться на месте. Пригласите понятых». В дверь вошли секретарь и один из заместителей с белыми от волнения лицами. «Есть ли в вашем кабинете вещи иные предметы, которые бы вы хотели предъявить добровольно?» Всё так же бесстрастно продолжил молодой человек. Анна изумленно молчала. «Нет? Тогда приступаем». Один из стоящих у двери распахнул дверцы шкафа. Тот, кто предъявил ей постановление на обыск, подошел к столу. «Ваша книга?» «Да, нет, это подарок». Бесцветный взял книгу в руки. Она раскрылась, и из нее оранжевые ленты полились на стол пятитысячные купюры. — Анна Денисовна, вы задержаны по подозрению во взятке. но Он достал откуда-то из-за спины наручники и потребовал у Анны протянуть руки.